Глава XVII. В начале 1498 года Литва стала задерживать московских послов в Крым и из Крыма, а затем и в Молдавию и из Молдавии одновременно задерживались и грабились русские купцы. Для выяснения накопившихся обид в Вильно приехали князь Ромадановский и Кулешин. Жившее здесь приеление в первые месяцы после свадьбы Иван напоминал великому литовскому князю, что его предостережение об опасности участия в походе на Молдавию спасло зятя от катастрофы и возможной гибели, и прибавил: "Опять носятся слухи о новом походе Яна Альбрехта на Стефана, и что будто бы Александр вызвался помогать брату, Иоанн писал зятю, «Менглигире и Стефан правы, когда говорят, что не виноваты в пролитии крови и что великий князь Литвы не хочет с ними мир одержать». Елене отец сообщал, что ее муж наводит ордынских князей на него. При этом была высказана готовность прислать ордынские грамоты и другие доказательства враждебной политики Александра. Но все это осталось без последствий. Александр соблюдал интересы Яна Альбрехта и полунофилов, Елена присматривалась ко всему и выжидала. За душевную переписку с отцом, в которой нередко жаловалась на мужа и осуждала его, она прекратила. Стараясь примирить мужа и отца, Елена как могла защищала родителя, хотя многие его действия и не одобряла. Она с горечью восприняла весть о том, что в семье отца не все благополучно. Там разгорелся значительный по своим последствиям конфликт. В конце 1497 года Иоанн стал гневаться на 18-летнего сына Василия, брата Елены, и на свою жену Софью Фоминишну, Великий князь велел схватить Василия и посади его за пристовы на его же дворе. Василия обвиняли в том, что он будто бы хотел отъехать от отца, пограбив казну в Вологде и Белоозерье, и учинить какое-то насилие над своим племянником Дмитрием. И единомышленников Василия диака Фёдора Стромилова Сына боярского Владимира Гусева, князей Ивана Палецкого, Травина Скрябина и других предали жестокой казни: кого четвертовали, кому отрубили голову, кого разослали по тюрьмам. А паде подверглась и великая княгиня Софья. Посещавших её с зельем бабляхих утопили в Москве-реке в проруби. Победу одержало окружение Дмитрия и его матери Елены Молдавской. Невесткой Иоанна стала первенствовать в Кремлёвском дворце, а с нею высоко подняла голову жедовствующая ересь. В феврале 1498 года состоялось коронование Дмитрия внука Иоанна и Стефана Молдавского и провозглашение его наследником престола. Все это доходило до Елены, тревожило и обижало ее. Последнее письмо отцу Елена отправила в марте 1498 года, а затем переписка обрывается на несколько лет. Последнее посольство от Иоанна в Вильно было в июле, а затем в московско-литовской дипломатии также наступил длительный перерыв Крым. Елена жаловалась своей боярыне Аграфене Шориной: если под покровительством отца я была неуязвима, то теперь, покинутая и одинокая на чужбине, опасаюсь за своё благополучие. Ватикан не мог не воспользоваться ситуацией. Католическому духовенству, литовским правителям показалось, Что пора уступок и нерешительности миновало и настал их час. Под их влиянием Александр также отказался от колебаний по блажёг жене. Он окружил Елену такой тесной стеной католиков, что всякие отношения с Москвой прервались. Великая княгиня оказалась в своеобразной осаде. Такую же нерешительность Александр проявлял и при назначении нового митрополита целый год с мая 1497 года он ещё колебался навязать русскому населению своего ставленника но теперь утвердил на митрополии смоленского епископа Иосифа Болгариновича родственника князей сопегов И новый митрополит начал действовать в духе политики великого князя. Начались явное притеснение православных, усилилось давление на Елену Ивановну. Находившемуся при ней подьячему Фёдору Шестакову удалось передать князю Оболенскому, жившему в Вязьме, письмо. У нас стала заметья велика между латынью и нашим христианством. Дьявол вселился в смоленского епископа и в Ивана Сапегу. Великий князь не волит великую княгиню в латынскую веру, да и все христианство наше хотят отсхимить. И государыню нашу Бог научил, да попомнила науку государя-отца своего. И государыня, великая княгиня, отказала. Это письмо, написанное на скорую руку, Попала в Москву в мае 1499 года почти одновременно с вестью о болезни Елены. Погожим осенним днём к Москве подъезжал богатый особ бывшего подданного Александра, князя Семёна Бельского. Князь снова и снова убеждал себя в правильности принятого решения. В Литве настолько сильным было притеснение православных, что оставался один выход отъезд в Москву и переход на службу тамошнему государю. Не зря же думал Бельский: вот уже 20 лет, как многие князья тянутся в Москву. Первыми были Иван Воротынский и Александр Перемышельский, затем Дмитрий Воротынский, Потом Семён Воротынский с племянником Иваном, далее князь Иван Бельский с братом, позднее Иван, старший из князей Одоевских. За ним последовали Мезецкие, Вяземские и другие родовые знаменитые князья со своими боярами и слугами. Хотя в целом думал князь жизнь в Литве высшему сословию западнорусского народа, и должна была казаться более привлекательной. Литовское государство давало человеку больше простора, создало сословные привилегии. Здесь не было тяжести государственной опеки. В Москве же наоборот, власть государя железным обручем сковывала все проявления жизни, и боярину жилось не свободнее, чем крестьянину. В Литве знали, что московский государь обращается с приезжими довольно бережно. Правда, видимо, московит полностью не доверяет этим литвинам. Иначе зачем ему их волости оставлять за собой, давая в обмен другие на северо-востоке страны? Впрочем, видимо, московский князь исходит из того, что предосторожность еще никому и никогда не вредила народу. Семёна Бельского привлекала Москва ещё и тем, что здесь существовала нравственная связь московского государя с его народом. Ясное сознание и твёрдое последовательное проведение в жизнь главной общегосударственной цели московский государь удачно выражал народное стремление к единству, порядку и силе. И именно стремление служить общенародному делу заставляло многих западнорусских людей переменять своевольно свободную жизнь в Литве на страдную в Москве. «Вон как у них дела пошли», — думал князь Семен. «Установился внутренний порядок в государстве, с зависимостью от татар покончено. Набеги степняков успешно отражаются». Да к тому же ещё и с помощью других кочевников. А сейчас вот замахнулся московский князь на титул государя всея Руси. В Литве же среди западнорусского населения, составляющего большинство в государстве, витает разочарование и упадок духа. Не веря сохранить свою сущност и веру, многие чувствуют себя как бы на чужбине. пасынками, а не сынами. Видят, что их силы кров и пот растрачиваются бессмысленно и бесцельно, а многие представители высшего сословия разуверились в государственных способностях Ягеллонов, видя в них орудие иноземных интриг. Уже в Москве князь узнал о горчительной новости: В Литве радные паны утвердили, что если кто-нибудь побежит от государя, телом не ударивши, то оставшееся от него имущество переходит на великого князя, а не достаётся родственникам, как прежде это бывало. Встречал Бельского по поручению Иоанна, старшей боярин с приличествующей его сану свитой. Иоанн тоже принял Бельского, удостоил его лаской, вниманием и разговором. К Александру был послан гонец, который передал великому князю Литовскому. «Князь Бельский бил челом в службу, и хотя в мирном договоре написано, что князей с водчинами не принимать, но так как от тебя такое притеснение в вере, какого при предках твоих, не бывало», то мы теперь князя Семена приняли в службу с отчиною. Бельский также послал Александру грамоту, в которой слагал с себя присягу по причине принуждения к перемене веры. За Бельским перешли с богатыми властями даже князья, которые еще недавно были заклятыми врагами московского князя. Внук Шемяки, князь Василий, с Ризском и Новгород-Северском, сын союзника шемяки Ивана Можайского, князь Семён вместе с Черниговом, Стародубом, Гомелем, Любечем, поддались и другие князья, менее значительные, Масальские, Хететровские, и все по причине гонений за веру. Иоанн с торжеством послал объявитель Александру о приёме в службу всех этих князей к этому было добавлено что гонения на православных людей в Литве превзошли всякую меру и вынуждают его явиться их защитником и покровителем всё это вызвало такую бурную реакцию у Александра что Елена не осмеливалась заходить к мужу на его половину но как только великий князь смягчился Елена при первой же встрече убеждала его: "Государь мой и муж мой, не допускай горячности в принятии решений применительно к Москве, ибо великие люди, а тем более великие государи, сделав шаг, не возвращаются назад, а часто просто не могут уже этого сделать даже если бы хотели. Мой отец, как ты вероятно знаешь, И в лета пылкого юношества изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным. Ни в начале важного дела, ни после его он не любил дерзкой отважности, ждал случая, избирал время, не устремлялся стремиглав к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности, и несправедливости, уважая общее мнение и существующие правила. Александр вспылил, вскочил с кресла и, запахивая пол и халата, резко ответил. «Опять ты со своим отцом!» «Послушать тебя, так мудрее твоего отца не было государя от сотворения мира!» Был единственный случай в его жизни, когда он мог показать собою пример неустрашимости, твёрдости и готовности жертвовать жизнью за отечество, во время известного противостояния с татарами на реке Угре. Но он явился трусом и себялюбцем, отправил в безопасное место в полуночные страны прежде всего свою семью и казну, а столицу и всю страну готов было дать на расхищение татарам-ордынцам. Возможно, помнишь, как ты вместе с матерью находилась в бегах. Покинул войска, с которым должен был защищаться. Думал унизительным миром купить себе безопасность. Даже мать его княгиня моя Ярославовна разделяла общее волнение и негодование народа на робость своего отца, который, не решаясь вступить в битву с татарами, приехал с Угры в Москву. Его поступки распространяют в нравах подданных пороки хищничества, обмана, насилия над слабейшими. О чего стоит его проделка с представителем Венецианской республики, когда давший ему 70 рублей приказал передать в Венецию что дал целых 700 рублей? Это плутовство достойное мелкого торговца, но не государя. Елена не обиделась, приняв слова мужа за очередной прилив желчи, подошла к нему, обняла Ты мой государь и муж, и мне хочется, чтобы ты понял, что он и впрямь человек необыкновенный. Посмотри, при нём образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии. За время его правления на месте многочисленных самостоятельных и полусамостоятельных княжеств возникло государство, в шесть раз превосходящее по размерам наследие его отца. Из-за урядного княжества оно выросло в мощную державу, с которой считаются не только ближайшие соседи, но и крупнейшие страны запада и востока. Её союзы и войны имеют важную цель. Народ ещё коснеет в невежестве и грубости, но законы уже принимаются просвещённые. Всё лучше и сильнее становится войска. призываются искусные специалисты нужные как для успехов в ратных так и гражданских его посольства бывают у всех дворов знаменитых а иноземные спешат в москву его приветствует папа императоры короли слушая жену александр дивился её знаниям и мудрости и успокаивался но она продолжала вот совсем недавно псковитяне оскорбили отца, они выгнали его наместника и даже обругали и столкнули с крыльца. Прибывших в Москву псковских бояр отец 3 дня не хотел видеть, но затем выслушал извинения, простил и милостиво дозволил выбрать себе нового наместника. Голосом, в котором чувствовалось желание к примирению, Александр сказал: "Странно было бы от дочери слышать об отце другое. Но ты не хочешь слышать и знать, вероятно, что отца твоего недаром называют иногда грозным, и прежде всего потому, что даёт волю не только гневу, но и рукам. Нет, Александр, Елена назвала мужа по имени. Он первый получил название грозного потому, что явился грозным государем на московском великокняжеском столе, монархом для князей и дружины требующим беспрекословного поминания, возвысился до царственной недосягаемой высоты, перед которой боярин, князь, потомок Рюрика и Гедимина должны благоговейно преклоняться наравне с последними из подданных. Так что имя Грозного ему дали в похвальном смысле грозного для врагов и страптивых ослушников. Общеизвестно, что для великих дел государственных необходимы твёрдость и даже жестокость в онраве, но они должны умеряться силой разума. Да. Твой отец отличается от предыдущих русских государей. Оживилса Александр При нём Россия вышла как бы из сумрака теней, и это при том, что Иоанн родился не воином, что на троне он сидит увереннее, чем на ратном коне, Елена продолжила. А может и благодаря этому. Благотворная хитрость Калиты, была хитростью умного слуги ханского. Великодушный Дмитрий Донской победил Мамая, Но потом видел пепел своей столицы и раболествовал Тохтамышу, сын Донского Василий, действовал с необыкновенным благоразумием, стремился сохранить целостность Москвы, но вынужден был уступить Витовт в Тусмаленск и другие области, как и искать милости у ханов в начале внук Донского Мой дедушка не мог совладать с татарскими хищниками и пил всю чашу стыда и горести, быв пленником у Казани и даже niewolnikiem в самой Москве. Ему, сыну Софьи Витовтовны, пришлось почти 25 лет вести борьбу за право наследовать московский трон. Его можно упрекнуть в жестокости. Да, ослепил в пылу борьбы своего двоюродного брата Василия Юриевича, Но кто из князей отказался бы от удачной возможности вывести из игры соперника? Через десять лет с ним самим поступили точно так же. Когда его на голых санях привезли в Москву, посадили под охраной во дворе близкого родственника Шемяки, а затем ослепили и вместе с женой выслали в Углич, Софью Витов давно выслали в Чухлому, да, отступался от крестного целования, Но и другие его не соблюдали. Арестовал митрополита, но предыдущего митрополита всей Руси Герасима по приказу литовского князя просто сожгли на костре. Но в результате этой кровавой борьбы московское княжество смогло укрепиться, а престол и великое княжение получил мой отец. Отец хотя и был рождён и воспитан данником степной орды, «Но сейчас один из знаменитейших государей в Европе, почитаемый и в Риме, и в Царьграде, и в Вене, и в других столицах, согласен, — сказал Александр. «Пятнадцать лет назад появилась книга моего учителя и воспитателя, знаменитого польского летописца Длугоша. Так свое творение он заключил хвалою твоего отца Иоанна, главного неприятеля моего отца Казимира». Его сила даже в том, Елена посмотрела в глаза мужу, как бы прося следовать этому примеру, что он стремится не уступать первенства ни императорам, ни гордым султанам, чем не пример для подражания. Разумеется, твоему отцу не откажешь в мудрых правилах политики, как внутренней, так и внешней. силой и хитростью расширяет пределы своих владений до пустынь сибирских и северной лапландии губя при этом царство ботыево сокрушая вольность новгородскую но к сожалению он теснит и грабит нас литву он давно уже забыл что является праправнуком великого витовта елена ответила да Государство от самого его расширяется, но в нём есть много чего полезного, что не мешало бы завести у нас в Литве. Александров вопросительно посмотрел на жену. И что же? Отец учредил хорошую городскую исправу или полицию. На всех московских улицах велел поставить решётки, чтобы ночью запирать их для безопасности домов, запретил Не только шум и беспорядок в городе, но и гнусное пьянство. Завёл почту или ямы, где путешественникам дают не только лошадей, но и пищу, и многое другое полезное появилось в московском государстве. Александру Молк, но потом продолжил. Многие государи завидуют возможности мое Анна наказывать непослушание воинов. Когда твой брат Дмитрий Возвратясь из неудачного похода на Смоленск, жаловался, что многие дети боярские без его ведома преступали к городу, отлучались из стана и ездили грабить, иоанн наказал всех: одних темницейю, других торговой казнью, то есть публичным битьём кнутом. Как бы одобряя такие действия, Александр продолжил: Многим непонятна беспредельная покорность россиян монаршей воле. Другие государи только мечтают об этом. Перед ним же трепещет даже знать. Говорят, что на пирах у Иоанна они не смеют ни слово шепнуть, ни тронуться с места, пока государю томлённый яствами и вином дремлет целыми часами за обедом. И как бы желая ещё больше огорчить Елену, великий князь продолжил Все знают твое благоговение, трепетное отношение к православию. Но Папа Римский хвалил твоего отца за то, что тот принял Флорентийскую унию. Никогда не ходатайствовал о назначении митрополита у константинопольского патриарха, возведенного в свой сан турком, и выразил желание на брак с христианкой, воспитанной под сенью папского престола. Александр, великим государем, Всегда сопутствуют наветы и клевета, а иногда, как в этом случае, просто недостоверные сведения.